Глава четвёртая. Я им покажу. Одни видели, к чему всё идёт, другие были слепы до самого последнего момента, а некоторые продолжали настаивать, что страхи относительно Гитлера и нацистов непропорционально раздуты, когда уже хватало свидетельств обратного. Это касается и немцев, и американцев, живших и работавших рядом с ними. Среди немецких политиков была особая категория, считавшая, что они могут перехитрить Гитлера. 1 июня 1932 года Франц фон Паппен, только что назначенный канцлером, во время обеда в рейх-канцелярии поймал для частного разговора Луи Лохнера из Associated Press и уверил его, что знает, как контролировать нацистов эффективнее, чем это делал его предшественник. Его стратегия — объяснил он, заключается в том, чтобы регулировать их меньше, а не больше. «Я дал гитлеровцам достаточно свободы, чтобы их абсурдность вышла наружу», сказал он американскому репортеру. Когда Папен уступил место канцлера генералу Курту фон Шлейхеру, бывшему ранее его министром обороны, то стал пропагандировать новый подход. В разговорах с 80-летним президентом фон Гинденбургом которого Лохнер и остальные всё чаще полагали впадающим в деменцию. Он утверждал, что лучший способ контролировать Гитлера это назначить его канцлером. Шлейхер стремился к совершенно иной политике в отношении нацистов. Он пытался внести раскол в их ряды, сманивая Грегора Штрассера, главу социалистической фракции в партии, в своё правительство на пост вице-канцлера. У него это не получилось, и в своей наивности Канцлер здесь некоторым образом не уступал Папену. Заняв пост в начале декабря, он быстро убедил себя, что ему удалось добиться новой эпохи: руа, руа, руа, спокойствие, спокойствие, спокойствие. Об этом он говорил Лохнеру во время рождественских каникул. Как видите, у меня всё получилось, объявил он. Германия давно уже не была такой тихой, как сейчас. Даже коммунисты и нацисты ведут себя прилично. И чем дольше продолжается тишина, тем больше шансов у нынешнего правительства добиться мира внутри страны. Позже Лохнер отмечал, что это было типичным примером поверхностности Шлейхера — принять обычное рождественское затишье за признак лучших времен. Слухи о новых разногласиях внутри нацистского движения — в сочетании со снижением его поддержки на выборах 6 ноября, способствовали поддержанию подобных иллюзий. Американский посол Секет был больше озабочен тем, что оказавшиеся на третьем месте коммунисты увеличат количество своих мест в Рейхстаге, поскольку крайние левые казались ему куда опаснее крайних правых. Он утверждал, что для борьбы с коммунистической угрозой в данный момент... очень важно иметь сильное централизованное правительство, более-менее милитаристское. Хотя Секет предупреждал Вашингтон, что Гитлер явно вознамерился править в одиночку, и что они с Геббельсом отлично умеют направлять события в соответствии со своими желаниями и целями, он все же несколько пренебрежительно относился к нацистскому лидеру, называя его «одним из величайших шоуменов со времен Финеаса Тейлора Барнума». Авраам Плоткин, американский еврейский профсоюзный деятель, прибывший в Берлин в ноябре, продолжал ходить на политические мероприятия в надежде разобраться, что же представляют собой нацисты. Он видел второе выступление Геббельса в начале января. Нацистский пропагандист поначалу не вызвал особого энтузиазма, но потом завёл толпу, обвинив евреев в убийстве одного из молодых нацистов. Плоткин в тот день отметил в своем дневнике, что все это крайне похоже на куклу с клан у него на родине. Как он писал, в середине 1920-х эта организация была на подъеме, оказывала влияние на власти нескольких штатов, но потом это движение резко ослабло политически. «Мне сообщали, что в Германии свалить гитлеровцев окажется куда сложнее». Но меня беспокоит то, что любое движение, держащееся на таких интенсивных эмоциях, должно быстро набирать силу, иначе его фундамент из ненависти и переживаний просто рассыплется. На сегодняшний день Плоткин вернулся к той же теме. Собрание нацистов проходит без огонька, словно они чувствуют, что проиграли. Но он добавил также предупреждение. Единственное, что настораживает количество политических, по сути, убийств. 3 дня спустя он побывал на ещё одном собрании нацистов, где Геббельс вновь говорил про проклятых евреев и привёл толпу в такую ярость, что Плоткин в некоторый момент испугался, что ситуация выйдет у него из-под контроля. Но по окончании выступления потрясённый американец увидел, что молодые нацистские бойцы в форме стоят, ожидая приказа, словно школьники. И словно школьники, они накупили себе хот-догов, когда к ним подошёл продавец. Написанное в дневнике наводит на мысль, что он не мог убедить себя в том, что вот эта молодёжь, поедающая хот-доги, опасные люди. Хотя сообщений о насилии, которое творили такие молодые люди, становилось всё больше, часть богатых немецких евреев тоже не слишком беспокоилась по поводу нацизма. Эдгар Мурр вспоминал, как в конце 1932 года обедал в доме одного банкира по имени Арнхальд. Мурр, вероятнее всего, неправильно написал имя хозяина дома. Возможно, этим банкиром был Ганс Арнхальд, который был вынужден бежать из Германии после прихода Гитлера к власти. Сейчас его вилла является собственностью американской академии в Берлине. В любом случае, все собравшиеся за столом Кроме Морара были евреями. За кофе несколько из них похвастались, что давали деньги нацистам по просьбе некоторых неевреев, вроде Ялмара Шахта и Фрица Тисна. Хотя в трудном 1923 году шахт руководил валютными операциями и фактически сумел обуздать гиперинфляцию, а в дальнейшем был президентом Reichsbankа до 1930 года. Теперь он всё более явно поддерживал нацистов, как и индустриалист Тиссен. Моулер не скрывал своего удивления, так что хозяин дома даже спросил, о чём тот думает. Я просто не понимаю, как народ Израиля мог выживать столько тысячелетий, несмотря на явную самоубийственность поведения, ответил американец. Но нельзя же принимать этого человека всерьёз. дозвался его собеседник. Я принимаю к несчастью и вам советую. Это просто болтовня, сказал банкир, и остальные согласно кивнули. Как заметил Мурр, они считали меня неспособным постичь немецкую душу. Шахт, когда-то плотно работавший с демократическим правительством Веймарской республики, не считал всё просто болтовнёй. Не задолго до Рождества Моллер столкнулся с ним и вежливо поинтересовался о планах на каникулы. Я поеду в Мюнхен поговорить с Адольфом Гитлером, объявил тот. И вы, мой демократ, воскликнул Моллер, наплевав на этикет. Ах, ничего вы не понимаете. Что за американская глупость, парировал Шахт. Возможно. Ну, попробуйте сказать мне простейшими словами, чего вы ожидаете от Гитлера? Я попробую понять. В Германии не наступит мир, пока мы не приведём Гитлера к власти. 3 недели спустя Моулер снова встретил Шахта и спросил, как прошла его беседа с лидером нацистов. Прекрасно, ответил немецкий банкир. Он у меня в кармане. Как писал в своих мемуарах Моулер, с этого момента я ожидал беды. Он был в этом не одинок. Белла Фром, еврейка-репортер по социальным темам, 8 декабря оказалась бок о бок с Вигандом на одном званом обеде в Берлине. Корреспондент Хёст не жил в тот период в Берлине постоянно. Но он умел появляться на сцене, когда там вот-вот должна была случиться политическая мелодрама, заметила в своем дневнике Фром. Когда национал-социалисты захватят власть, Спросила она его напрямую, используя старый журналистский прием, задавать вопрос так, словно она уже знала все расклады. Виган заметно удивился, но ответил лаконично. «Уже очень скоро». Что бы это могло означать? «Гитлер собирается выйти из Версальского соглашения», продолжал американский корреспондент, ссылаясь на свои прошлые встречи с Гитлером, «и хочет объединить всех немцев». Он не намерен возвращать колонии, если найдет способ обеспечить новое Либенсраум, жизненное пространство, в Центральной Европе, в котором разместятся все возвращенные подданные Германии. Один из давних помощников Гитлера, профессор Карл фон Хаусхофер, много лет изучал проблему Либенсраум. Он убедил Гитлера, что продвижение на восток, мирное или силовое, неизбежная необходимость. 22 декабря Фром побывала на приеме, устроенным американским генеральным консулом Джорджем Мессер-Смитом, который в последние два года жил в столице Германии и следил за действиями нацистского движения. Хотя посол Секет все больше уверялся в том, что правительство Шлейхера успешно сдерживает нацистскую угрозу, Мессер-Смит смотрел на ситуацию иначе. Немецкому правительству лучше бы начать действовать и побыстрее, сказал он на приёме. Очень печально видеть, как много постов занято уже людьми из национал-социалистической партии. Тут скоро начнётся фейерверк, если только я не ошибаюсь. Последняя фраза в тот день в дневнике Фром звучала так: Не думаю, что мой друг месьер Смит ошибается. 6 дней спустя 28 декабря Фром была на другом обеде для своих, организованном канцлером фон Шлейхером и его женой, где присутствовало всего 12 гостей. Там Фром получила возможность пересказать предсказание Виганда насчёт нацистов именно тому человеку, от которого всё зависело. Шлейхер только посмеялся. Все вы журналисты одинаковы, сказал он. Зарабатываете на профессиональном пессимизме. Фром указала, что подобного мнения придерживаются многие, не только она с Вегендом. И все знали, что папы на другие пытаются привести национал социалистов к власти. Я их не пущу, настаивал Шлейхер. Фром предупредила, намекая на стареющего президента фон Гинденбурга. Это пока пожилой джентльмен держится за вас. Пожим двоим удалось коротко пообщаться в кабинете Шлейхера. Канцлер вновь заговорил о том, что хочет Грегор Штрасс за 40 себе в правительство. Фром это не вдохновило. Хотя Штрасср представлял левое крыло нацистской партии, он был таким же антисемитом, как и остальное руководство. А что насчёт церкви и юдафобии в этой партии, спросила она. Вы же лучше меня знаете, Бэлло, ответил Шлейхер. От этого всего им придётся отказаться. И снова Фром оставила комментарий в конце своей дневниковой записи. Национал-социалистическая партия не откажется ни от чего, что работает на её цели, писала она. Они легче избавляются от людей, чем от доктрин. Но даже в судьбоносном январе 1933 года американцы в Берлине постоянно слышали уверения, что Гитлер и его движение представляют собой всё меньшую и меньшую угрозу. Канцлер фон Шлейхер, по общему мнению, прекрасно понимал, с кем имеет дело и как переиграть оппонентов. 22 января Авраам Плоткин встретился в битком набитом берлинском ресторане с Мартином Плетлом, президентом немецкого профсоюза работников швейного производства. Плетло объяснил американскому профсоюзному деятелю, что Гитлер танцует между четырьмя хозяевами, из которых любой может сломать его. Хозяевами этими он считал два лагеря индустриалистов и два лагеря внутри самой нацистской партии. В результате, по мнению Плетло, Гитлеру предстоит или принять пост в текущем правительстве, или подпустить к этому посту своего внутрипартийного противника Штрассера. Гитлер проиграет в любом случае, настаивал он. Плетл полагал, что Шлейхер, видимо, использует Гитлера как кошачью лапку. И Гитлер теряет силу, давая Шлейхеру возможность провокациями справиться с коммунистами, что открывает Шлейхеру все дороги на следующих выборах. Когда Плоткин отнёсся к этому скептически, Плетл начал настаивать, что эта стратегия запросто может сработать. позволив шлейхеру уничтожить коммунистов руками нацистов и при этом усилив трение внутри самой партии, где перестанут доверять тем своим руководителям, что войдут в коалиционное правительство. Партия Гитлера после этого не будет чистой оппозицией, и её база поддержки рухнет. Однако предыдущий канцлер Папен к тому времени уже успешно подрезал своего преемника. 4 января он встретился с Гитлером в Кёльне. В доме банкира Курта фон Шреддера там два политика договорились избавиться от Шлейхера, причём на Паппена была возложена задача получить поддержку президента фон Гинденбурга. Хотя слухи об этой встрече разошлись, Шлейхер заявил, что ни в коей мере не волнуется из-за этих сплетен про заговор против себя. Не волновались и дипломаты в американском посольстве, полагавшие, что встреча касалась в основном финансовых проблем нацистской партии. Стремительно увеличивающийся долг партии, о котором докладывал поверенный в делах Джордж Гордон, угрожал работе всего движения. Те, кто финансово его поддерживали, пытались одновременно решить эту проблему и подтолкнуть Гитлера войти в существующее правительство, а не свергать его. Как показали последние дни января, эти толкования были трагической ошибкой. Обнаружив, что Папен раздувает настоящее политическое восстание, Шлейхер попросил помощи у Гинденбурга, чтобы тот позволил распустить Рейхстаг. Президент отказался, и это привело к отставке правительства Шлейхера. Далее он обратился к Паппену и начал переговоры о новой договорённости с политическими партиями. Это дало Паппену зелёный свет сделать всё то, что он давно хотел. 30 января Генденбург официально попросил Гитлера возглавить новое правительство, назначил его канцлером, а Паппена вице-канцлером. Пока посол Сейкет писал доклад об новом внезапном и неожиданном триумфе нацистов, Луи Лохнер из Associated Press сообщал, что Паппен убеждён, будто перехитрил нового канцлера. Мы наняли Гитлера, говорил он своим друзьям. Другими словами, Лохнер сделал вывод, что Папин все еще считает, что именно он за рулем. Еще внезапное возвышение Гитлера не прервало дебаты о том, может ли Гитлер на самом деле захватить власть. А американцы в Германии уже спорили о том, к чему ведет такое драматичное развитие событий. Являются ли речи Гитлера и Майнкамф настоящим показателем того, чем станут нацисты на деле, Или же это просто эмоциональная пропаганда? Если последнее, то логично предположить, что, придя к власти, Гитлер приглушит тон, сделает программу более умеренной и попытается подружиться со многими из тех, кого он сейчас так громко ненавидит — и в стране, и за рубежом. Из всех корреспондентов, писавших о Германии, самый длинный послужной список у С. Майлза Буттона из «Балтимор-Сан». Он прибыл в Германию в 1911 году и сперва работал на Associated Press. Он готовил материалы о Первой мировой войне, написал книгу И кайзер отрёкся, женился на немке и поведением своим не оставлял сомнений, что полагает себя главным авторитетом страны. Не нужно хитроумно читать между строк, чтобы понять, что я не высокого мнения о качестве репортажей на германскую тематику, поступающих в американскую прессу. говорил он в интервью для своей собственной газеты во время приезда в США в 1925 году. Он утверждал, что винит не коллег-корреспондентов, а редакторов, руководствующихся предрассудками. Но и на коллег он набрасывался. Некоторые из них на деле знают о ситуации гораздо меньше, чем должны бы. По его словам, хорошо информированный корреспондент прекрасно видел бы, кого винить в происходящем в Германии. и до прихода нацистов, и после. В разговоре с Рокфордом в Иллинойсе, в «Вуменс Клаб» в марте 1935 года, он указывал, что не одобрял Версальский договор с самого начала. «Прочитайте этот договор, и станет понятно, что сейчас происходит», — объяснял он. «Союзники унижали, давили и грабили Германию». Впервые Буттон встретился с Гитлером и сказал, что он не мог. В сентябре 1923 года, перед певным путчем, сделавшим нацистского лидера знаменитым. В штаб-квартире партии его встретил молодой человек, который начал объяснять, как Гитлер вернёт Германии её честь, спасёт от коммунистов и евреев. Я только через несколько минут понял, что это и есть Гитлер, он говорил о себе в третьем лице, вспоминал Бутон в неопубликованной рукописи. Я ни до, ни после не встречал человека, который так полно идентифицировал себя со своей миссией. Когда гитлеровская партия во времена Великой депрессии вновь стала крепнуть, Буттон сперва скептически отнёсся к их перспективам и в 1930 году писал, что у них нет шансов стать правящей партией. В 1935 году он наоборот говорил, что заранее всё предвидел. выступая перед своей аудиторией в университете штата Джорджия все последние 5 лет существования республики я раз за разом говорил, что Гитлер и национал-социалисты придут к власти. Но в марте 1932 года он отмечал, что уверенно занятое Гитлером на президентских выборах второе место является настоящим его личным триумфом, которым особенно поражаешься. Если знаешь обстоятельства, в которых это было достигнуто. После этого он начал рассказывать о том, что, по его мнению, постоянно упускали его американские коллеги о методах, применяемых против Гитлера и Рейхом и местными властями, поскольку эти методы превращают в шутку любые заявления представителей власти о том, что они верят в демократию. Другими словами для Бутона Важно было сообщать из Германии не о жестоких методах и идеологии нацистов, но о попытках Веймарского правительства их обуздать, запрещая выступать на радио, ограничивая деятельность газет партии и не давая их лидерам выступать публично, как это было с Гитлером после его выхода из тюрьмы. Он с презрением отзывался об идее гитлеровской угрозы, которая обударажит умы мира в целом и Америки в особенности. Американцы, добавлял он, считали Гитлера всего лишь бунтарём и мелким демагогом. Цитируя описание Гитлера у Дороти Томпсон, показывающее прототип маленького человека, он заявлял, что весь его богатый опыт жизни в Германии научил его избегать подобных суждений о Гитлере и его последователях, которыми пренебрегали как странной смесью фанатиков и беспомощных невротиков. Я совершенно уверен, что эти самоуверенные критики не правы, писал он. Мало у кого из американцев в Германии есть столько друзей и знакомых среди немцев, как у меня. Эти знакомые, добавлял он, образованные люди, по большей части учёные, высококвалифицированные профессионалы, высокопоставленные чиновники и так далее. Как минимум 80% из них, по его словам, голосовали за Гитлера. Из остальных 10% отказались голосовать за Гинденбурга, а оставшиеся 10% были евреями. Даже некоторые из них проголосовали бы за Гитлера, если бы не антисемитская часть его программы. В конце своей длинной статьи он добавил кое-что, назвав это ещё одним важным фактом. Многие из его немецких друзей были женаты на американках, которые без исключения поддерживали Гитлера ещё более рьяно. чем их мужья немцы. Он сам интерпретировал это так: это настоящий патриотизм американского толка, благодаря которому марксизм и интернационализм невозможны в нашей стране. Вот что он говорил по сути. Немцы поддерживают Гитлера из патриотических соображений, и американским читателям лучше не вестись на антинацистские статьи его коллег в американской прессе. Часть его коллег сделала свои выводы относительно причин такой позиции Буттона. Лохнер из Associated Press писал 11 декабря 1932 года своей дочери Бетти, учившейся в Чикагском университете, рассказывая об инциденте с фотографом канцлера фон Паппена и несколькими журналистами, включая Лохнера и Буттона. Инцидент попал в нацистскую газету Illustrieta Beobachter с заголовком von Bappen um die Weltpresse, von Bappen eвропейская мировая пресса. Что они определили меня как принадлежащего к избранному народу, не слишком важно. Гораздо большей проблемой стало то, что Майлс Абутна, который сам был ряянным нацистом, они назвали Салли Бутон Кнопф. Вся американская колония смеялась над этим, писал Лохнер. Лохнер пояснял, что нацистская публикация интерпретировала первое имя Буттона как «Салли», поскольку это было любимое еврейское имя, и что они перевели фамилию Буттона на немецкий, получив «кнопф» — пуговица, написав перевод через дефис к самой фамилии. «Майлз до потолка взлетел, не без злорадства», — отмечал Лохнар. Он был в бешенстве, тем более, что перед тем он путешествовал вместе с Гитлером на самолете. Мы оба протестовали не из-за того, что нас назвали евреями. У нас у обоих есть друзья-евреи, мы не антисемиты, но из-за того, что в рамках идеологии нацизма нас называли евреями именно для того, чтобы оскорбить. Лохнер сообщал, что слышал, будто Гитлер возмутился такой выходкой нацистской газеты, и несколько лидеров партии связались с ним и сообщили, что им стыдно, что кто-то из их лагеря сыграл такую злую шутку. Лохнер написал редактору еженедельника, требуя опубликовать опровержение. Тот так и сделал, но с формулировкой, после которой читатели подумали, что мы возражаем против того, что нас назвали евреями, а мы возражали против того, чтобы нацисты оскорбляли евреев, объяснял он дочери. Тем не менее, Лохнеру понравилось, как нацисты раздразнили Бутона. Мы отлично повеселились, написал он в заключении. Самым острым вопросом планов Гитлера в случае прихода его к власти были именно перспективы евреев. Корреспондент вроде Эдгара Моурера, чьи взгляды были противоположны Бутеновским, когда речь шла о его предположениях относительно партии и того, что она собой представляет, писал статьи о нападениях коричнево-рубашечников на иностранцев и евреев, порой с привлечением бронированных полицейских машин. Его жена Лилиен вспоминала, как порой в тревоге ждала часами его возвращения с фронта. Она добавляла, что молодые бандиты в тяжёлых кожаных сапогах и с револьверами вели себя всегда нагло и развязно, что они во множестве собирались в кафе и пивных, вывешивая снаружи флаги со свастикой. Владельцам заведений ничего не оставалось, как терпеть такие вторжения. До прихода нацистов к власти Эдгар обычно заходил в такие места купить парням пиво и послушать про их жизнь. По рассказам Лелиан, молодые боевики собирались под slogany "плюём на свободу" и "красный фронт на фарш". Любимый их тост звучал так: "Пробуждайся, Германия, смерть евреям". "А откуда вы узнали все эти интересные вещи про евреев?" спросил однажды Эдгар. "А бахер Все в Германии знают, что наши проблемы из-за евреев, ответил один из нацистов. Но как? Почему? настаивал Эдгар. Их слишком много, и они не такие люди, как все мы. У нас в стране евреев куда больше, чем в Германии, но мы не проигрывали войн, не голодали, нас не предавали иностранцы. С нами не случилось всех тех бед, которые, как вы думаете, у вас были из-за евреев. Вот как это объяснить? Мы не объясняем. Мы просто знаем, что это правда, ответил нацист и пожаловался, что евреи занимают все лучшие рабочие места хитростью и обманом. Но немцы начали это замечать, добавил он. Сколько бы евреи ни работал, долго он наверху не задержится. То есть вы признаёте, что евреи больше работают, спросил Эдгар. Конечно. Но разве тот, кто больше работает, не заслуживает лучшей работы? Собеседник внезапно смутился. Да, то есть нет. Ну, не евреи же? Разве это не логично? Это точно здравое мышление. Ах, мышление, ответил нацист раздражённо. Хватит с нас с этого мышления. От него никаких результатов. Фюрер сказал, что настоящий нацист думает кровью. Такое нежелание думать было везде. Юная дочь мууров, Диана Джейн Однажды вернулась домой из школы и сказала по-немецки, что хочет задать маме вопрос. Лилиенка, как обычно, стала настаивать, чтобы та дома говорила по-английски. Но я слышала эти слова только по-немецки, и не знаю, правильно ли я говорю, ответила та. Лилиан согласилась выслушать. "Матти, я еврейка или христианка?" "Ты не еврейка, дочка. А почему ты спрашиваешь?" Девочка сказала, что в школе только и разговоров о том, кто еврей, а кто не еврей, так что она засомневалась. Еврейкой быть плохо, подытожила она. 1932 год был важным для Эдгара Моурера. Ему предстояло получить за репортажи полицейскую премию, а усиливающийся страх относительно перспектив в Германии подтолкнул его написать книгу Германия переводит часы назад, которую он закончил к ноябрю и быстро опубликовал в США в начале 1933 года, когда Гитлер приходил к власти. В его книге рассказывалось о разрушении Веймарской республики, о том, что немцам всё надоело и что депрессия отправляет голосующих к Гитлеру полными вагонами. Объясняя суть привлекательности нацистского лидера, он писал Маленький человек присматривается к ещё более маленьким людям. Но даже Морор не вполне был уверен, что представлял собой Гитлер и чего ожидать, если он придёт к власти. Верил ли он в то, что говорил, задавался журналист вопросом. Такой вопрос не имеет смысла для подобной личности. На мой взгляд, Адольф Гитлер был абсолютно искренен, даже когда противоречил сам себе. Его лишённый чувства юмора разум просто не требовал последовательности, к которой стремился бы интеллектуал. Для актёра правда — это эффективное воздействие, что производит нужное впечатление, то и правда. Сигрет Шульц, работавшая на конкурентов в «Чикаго Трибьюн», вспоминала происшествие, которое подтверждало мнение Моурера об актёрских способностях Гитлера, позволявших ему нравиться даже закоренелым скептикам. После побед нацистов на выборах в 1932 году Ганнштейнгель пригласил дюжину американских и британских корреспондентов на встречу с Гитлером в отеле Кайзерхоф. Среди корреспондентов была и Шульц, которая зачарованно смотрела, как Гитлер приветствует первого из её коллег, сжимая его руки и глядя ему прямо в глаза. Шульц же он просто пожал руку. Когда он пожал руку корреспонденту, знаменитому своей дерзкой манерой, Шульц стала ожидать чего-нибудь резкого. Но вот что по ее записям случилось вместо этого. «Я видела его лицо, когда Гитлер начал свои обычные речи, и, к моему ужасу, его обычно циничные глаза с обожанием смотрели на Гитлера, что бы тот ни говорил». Моллер признавал, что Гитлер и нацисты делали всё возможное, чтобы выжить из каждой такой ситуации и всё. Пока остальные спали, они работали. Пока противники проводили встречу, они проводили 10 в салон. Гитлер очень верил в личные связи, в лично сказанные слова и пророчески добавлял. Он был великим мастером обмана публики. Что до истинных планов, стоящих за кампанией антисемитизма. То одни её моменты Моулер обеспокоили, зато другие скорее озадачивали. Есть подозрение, что и антисемитизм самого Адольфа Гитлера это смесь эмоций и политической хитрости, писал он. Многие сомневались, что ему и правда нужны погромы. В январе 1933 года, когда Моулер уже закончил свою книгу, а Гитлер уже почти пришёл к власти, Репортёр Чикаго Дель Йен Ньюс тоже выиграл выборы. Он стал президентом ассоциации иностранной прессы. Именно это стечение событий привело пребывание Мурара в Германии к драматичному концу. Пуццеган Вштегель сообщал в послевоенных мемуарах, что чувствовал себя совершенно не тронутым общей истерией 30 января 1933 года, когда нацистская партия пришла к власти. Он добавлял, что это, конечно, был замечательный момент, но я слишком много волновался по поводу опасных настроений среди радикалов, чтобы быть уверенным в дальнейшем развитии событий. Если Пуцци в ту пору и волновался на самом деле, то умело это скрывал. Он поздравил Гитлера после возвращения в отель Кайзерхоф со встречи с президентом фон Гинденбургом и немедленно начал общение с потоком иностранных журналистов, клынувших встретиться с ним. Вскоре он уже организовывал съёмку пропагандистских фильмов, опубликовал книгу с карикатурами, точнее набросками про Гитлера, сделал себе индивидуальную форму нацистской партии. Пуцци не хотел носить стандартную коричневую рубашку и штаны, которые Гитлер выделил ему со склада партии. Вместо этого, как он писал: "Я заказал у лондонского портного вещь из прекрасного шоколадно-коричневого габардино и дополнил ее аккуратным золотым ипполетом. Ганфштегль хвастался, что его первое появление в новой форме за обедом у корреспондента Associated Press Лохнера и Хильда и его жены немки стало, что ожидаемо, главной темой для разговоров во всем городе. Лохнер хорошо запомнил тот вечер. Это было 27 апреля 1933 года, Среди его гостей были генеральный консул США Джордж Мессерсмит, Сигрид Шульц, несколько бывших высокопоставленных лиц Германии и банкир Курт Цобернгейм со своей женой Лили, оба евреи. Все гости прибыли к 8:00 в типичном немецком стиле, кроме Путцы. Хельда уже собиралась посадить всех за стол в 8:15, но тут внезапно появился нацистский офицер Вошёл огромный мужчина в совершенно новой нацистской коричневой униформе, вспоминал Лохнер. Это был Пуцци, который до тех пор весьма саркастически отзывался о нацистском гардеробе и никогда не носил их формы. Лохнер добавил, что Лили Собернгейм, низенькая полная женщина, чей маленький рост усиливал эффект от её округлости, чуть не упала в обморок. Дрожа, она прошептала: Гестапо. Пуццы поклонился Хилде и извинился за опоздание, пояснив, что дворецкий не подготовил его вечерний костюм, так что ему пришлось явиться в униформе своей партии. Как заметил Луи, никто ему не поверил. Собственные воспоминания Пуццы о том вечере явно указывают, что он планировал появиться именно в униформе, хотя и не упоминал о своей лжи при появлении. Он также не писал и о том, что случилось потом. Согласно воспоминаниям Лохнера, он вежливо поклонился и поцеловал Лиле Собернгейм руку. Ее муж, профессор Курт, с самым невинным видом заметил после этого. «Кстати, доктор Ганфштегль, я полагаю, что у нас есть родственные связи». Пуцца заметно изумился. Еврей говорил ему о родственных связях. «Очень интересно». Что вы имеете в виду? спросил он. Собернгейм начал рассказывать, что один из его родственников женился на ком-то в семье Ганфштеглей, после чего они вдвоём отошли в угол, где продолжили разговор. Лохнер вспоминал, что все вокруг давились смехом, потому что сказать нацисту, что у него в родственниках есть еврей, это было как обвинение в измене. Вечер продолжался первоначальное напряжение вроде бы спало. Ганфштегль даже поболтал некоторое время с бывшим министром обороны Вильгельмом Греннером, в свое время поддерживавшим запрет на деятельность штурмовиков. «Только вы, неофициальные люди, можете устраивать такие обеды», сказал генеральный консул США Мессер Смитт Лохнеру. «Надо, чтобы их было больше. На нацистов это будет хорошо влиять». В первые дни работы нового правительства Ганфштегель много бывал на приёмах у дипломатов и журналистов. Одних он там очаровывал, в других вызывал отторжение. Мессер Смит вскоре назвал его придворным шутом, но из тех, что полагали, что как подручные Гитлера, носящие униформу, они имеют право делать что угодно, поскольку генеральный консул всё больше критиковал новый режим, Ганфштегль выразил свое неудовольствие этим во время обеда в американском посольстве, полагая свои высказывания точным методом поставить оппонента на место. «О да, это знаменитый Мессер Смит, который знает все о происходящем и не любит тоже все», — заметил он. На этом Пуцци не остановился. Он начал трогать ногу женщины, сидевшей рядом с ним за столом. Как отмечала позже Лиллиан Моурер, Я знала, что он падок на женщин и постоянно тянет к ним свои руки. Большая часть гостей делала вид, что не замечает поведения Путца, но мистер Смит открыто и резко сделал ему замечание. Генеральный консул с явным удовлетворением отмечал потом, что после этого Путц вёл себя как примерный гость. Позже Ганфштегель попытался отомстить, распространяя слухи, что мастер Смит был евреем. Ту же тактику он уже применял против Эдгара Моурара, когда корреспондент в первые месяцы работы нового правительства начал писать сообщения о нападениях на евреев. Он утверждал, что Моурр тайный еврей. Встречаясь с Джеймсом Гровером Макдональдом, прибывшим с визитом главой, базировавшейся в Нью-Йорке ассоциации внешней политики, Путц сказал: "Конечно же, он еврей. и его жена тоже, а далее назвал и других репортеров, которые, по его словам, были евреями или работали на евреев. Друг Моурера Никербокер впоследствии слышал, как несколько нацистских руководителей повторяют эту версию. «Еврей ли Эдгар? Конечно», — ответил он. И затем добавил, напоминая о знаменитом генерале Первой мировой войны, участвовавшем вместе с Гитлером в пивном путче, Такой же еврей, как Людендорф. Подобные стычки неудивительны, если представлять политическую напряжённость, наступившую после прихода Гитлера к власти. По версии путсы, Гитлеру сначала Никербокер понравился, не столько репортажами, сколько отличным немецким языком, живой манерой общения и рыжими волосами. Всё это потом перестало иметь значение. когда статьи Никербокера стали все сильнее раздражать нацистов. Никербокер в начале 1933 года писал о всех значительных событиях, включая величайшее факельное шествие в истории 30 января, когда Гитлер стал канцлером. «Гитлер стоял у одного окна Рых канцелярии, Гинденбург — у другого окна», — писал Никербокер. «С восьми вечера до полуночи...» Мимо них прошло 35 тысяч берлинских коричнево-рубашечников. От их факелов улицы стали похожи на огненные реки. И престарелого президента, и молодого канцлера подсвечивали прожекторы. Весь Берлин словно тянулся к ним и чествовал их. От музыки и возгласов многие суровые тефтоны прослезились. Сперва представители нового режима обратились к американцам, чтобы их успокоить. Нацисты не будут пытаться провести свои широко известные демагогические реформы, так Яльмар Шахт, бывший президент Рейхсбанка, которому вскоре предстояло вернуться на этот пост, говорил за обедом Альфреду Клиффорту, первому секретарю посольства. Секет, срок работы которого в Берлине кончался в марте, поначалу верил, что члены правительства действительно разделили между собой обязанности. и что нацисты занимаются только чисто политическими и административными вопросами, а остальные контролируют экономику, финансы и прочие государственные задачи. Он полагал, что вице-канцлер Папен все еще играет значительную роль, равно как и лидер националистической партии Альфред Гугенберг, назначенный министром сельского хозяйства и экономики. Посол описывал его как «практически экономического диктатора». Но последующие события стремительно развеяли все иллюзии о конкуренции и борьбе за власть. 27 февраля Маринус Вандерлюбе, 24-летний голландец, принадлежавший к молодым коммунистам, поджег Рейхстаг. Сразу возникли подозрения, что поджигатель был марионеткой нацистов и что его заслали именно для того, чтобы получить предлог для закручивания гаек. В дальнейшем многие историки сделали вывод, что голландец на самом деле действовал самостоятельно. Как бы то ни было, Гитлер использовал случившееся, чтобы начать гонения на коммунистов и других потенциальных заговорщиков, превращая Германию в абсолютную диктатуру. Ориентируясь на спешно подготовленные декреты о защите народа и государства, Гитлер запретил все оппозиционные издания и мероприятия. а также приказал арестовать тысячи коммунистов и социал-демократов, утверждая, что они замышляют новые акции. Отряды штурмовиков бесчинствовали, врывались в дома, вытаскивали оттуда людей, избивали и пытали их. На 5 марта были назначены новые выборы. Всё происходило так быстро, что оппозиционные партии даже не получили шанса устроить свои кампании. 28 февраля Гитлер убедил слабеющего президента фон Гинденбурга подписать декрет, временно отменявший параграфы в Веймарской Конституции, гарантирующие ключевые свободы. В тот день Фром была на приеме в резиденции Секета. Все взволнованно обсуждали, как далеко может зайти закручивание гаек. Именно тогда, по словам Фром, Секет признался, что попросил Вашингтон отозвать его домой. Как писала в своём дневнике еврейская корреспондентка, он был разочарован неудачными попытками Америки стабилизировать немецкую экономику и крайне огорчён внутренней политикой Германии. Несмотря на яростную борьбу с оппонентами, на выборах 5 марта нацисты набрали лишь 43,9% голосов. Это сделало их сильнейшей партией в Рейхстаге, но всё же не сделало их единственной правящей партией. Им пришлось включить в правительство националистов Гугенберга, чтобы добиться необходимого большинства. Но Гитлер не собирался позволить чему бы то ни было замедлить себя. 23 марта он добился от Рейхстага одобрения акта, согласно которому все основные функции законодательного органа переходили лично к нему. Будучи канцлером, он сам писал законы, которые впоследствии утверждал кабинет. в том числе, как прямо говорилось в акте, даже в случае их отклонения от Конституции. Теперь его власть ничто не ограничивала, как не ограничивала ни нападение на вероятных политических противников, ни на евреев. День 1 апреля стал официальным началом бойкота еврейского бизнеса, формальным основанием для которого стала клевета против Германии со стороны евреев, проживающих за границей. То, что произошло после этого, Никкербокер назвал трагедией. Он писал об этом так. В стране началась масштабная охота. В следующие две недели все были заняты гонениями на евреев. Дороти Томпсон, которая снова вернулась в Европу, но уже не жила в Берлине, прибыла в столицу Германии точно в ночь пожара в Рейхстаге. Она оставалась достаточно долго, чтобы увидеть часть последовавших погромов. Когда 1 апреля начался бойкот, она написала из Вены своему мужу Синклеру Льюису, который был уже в Нью-Йорке. «Все очень плохо. Все, как пишут в самых истерично-сенсационных газетах». Штурмовики превратились в настоящие банды. Они избивают людей на улицах. Они забирают социалистов, коммунистов и евреев на так называемые «коричневые этажи», где пытают их. Итальянский фашизм по сравнению с этим детский сад. Ее также приводила в отчаяние невероятная для меня покорность либералов. Она признавала, что ее тянет пойти по Берлину, повторяя геттисбергскую речь. И она беспокоилась об оставшихся там друзьях. Особенно о Моурере. Эдгару постоянно угрожают, но он не собирается покидать Берлин. и не верит, что он в настоящей опасности. Томсон отослал ещё одно письмо своей подруге в Лондоне, пиаристке Хариет Коуэн, которая была знакома с премьер-министром Британии Рамси Макдональдом. Она объяснила, что своими глазами видела многих жертв нацистов. Штурмовики совершенно обезумели и охотятся за всё новыми жертвами, писала она. Они избивают людей стальными прутами, Выбивают им зубы рукоятками револьверов, ломают им руки, мочатся на них, ставят их на колени и заставляют целовать свастику. Видя, что немецкая пресса молчит, а писатели вроде Томаса Мана, Эриха Марии Ремарка и Бертольда Брехта уезжают, она впадала в отчаяние. «Я все думаю, как много можно было сделать. Я начинаю ненавидеть Германию». Мир и так прогнил от ненависти. Если бы только кто-то мог рассказать об этом. Коэн поняла, что это такая просьба показать письмо Макдональду, и она это сделала. Не то чтобы такие письма на что-то повлияли. Нацисты продолжали яростно продавливать свой новый порядок. Вечером 10 мая министр пропаганды Йозеф Геббельс организовывал знаменитое сожжение книг, которое Никкербокер назвал аутодафе германской литературы. где по всей стране собралось около ста тысяч студентов, чтобы уничтожить еврейские, марксистские, антигерманские и аморальные тексты 280 авторов, многие из которых имели мировую известность. Это был цирк исторического значения, который доставил немало удовольствия своим участникам. Обращаясь к толпе, Геббельс заявил, «Это пламя не просто освещает конец прошлой эпохи, Оно освещает новое время. Никогда прежде не было для молодых людей так важно избавиться от хлама прошлого. Наше время. Как я рад жить в нем. Кроме вполне ожидаемых книг Марса, Энгельса и Ленина, жгли книги Ремарка, Брехта, Хемингуэя и даже Хелен Келлер, «Как я стала социалисткой». Всего, по приблизительным оценкам, в ту ночь под ликование и песни толпы было уничтожено около 20 тысяч томов. На это зрелище смотрело несколько корреспондентов, и у многих из них росло сильнейшее отвращение к действиям нацистов. Даже Бутон из Балтимора, Сан, которого Лохнер раньше презрительно называл ирраным нацистом, кардинально изменил мнение и стал писать всё более мрачные сообщения, предупреждая, что правда о тактике нацистов в 10 раз страшнее, чем репортажи. Лишь спустя год после прихода Гитлера к власти, немецкое министерство иностранных дел приказало Бутону изменить стиль репортажей или покинуть страну. Он очень быстро уехал. Большая часть коллег Бутона, включая Лохнера, стремилась продолжать писать о событиях, явно самых захватывающих из происходивших в то время. Кроме того, в редакциях не хотели, чтобы они эффектно уезжали. Им нужны были репортажи из Берлина. Начальство приказывало нам не писать неправды, но сообщать, не искажая картины ровно столько правды, сколько позволит нам продолжать свою работу, писал в мемуарах Лохнер. Осторожный по природе ветеран Associated Press последовал этим инструкциям. Другие американцы были ещё сдержанее, но иногда по иным причинам. Несмотря на всё насилие и запугивание, Она на самом деле отчасти благодаря именно этим ежедневным нападениям на всех, кто выглядел как политический противник. Иностранцы были крайне заинтригованы и не торопились с объяснениями причин подобной ярости. Авраам Плоткин, писавший для American Federationist, издания Американской федерации труда, охарактеризовал отчаянное положение своих немецких коллег статье, опубликованной вскоре после его возвращения в США в мае 1933 года. Нацисты выпустили на волю силы, которые сами не понимают, настаивал этот американский еврей и профсоюзный организатор. Многих может удивить, что многие интереснейшие вещи из происходящих в Германии идут снизу, а не от правительства. В качестве примера он привёл антиеврейский бойкот в Мюнхене, который не был официально признан гитлеровским правительством. По его словам, все начали штурмовики. За несколько часов они разошлись настолько, что никто из нацистских лидеров не рискнул попытаться взять это под контроль. Плоткин был далеко не единственным американцем, полагавшим, что Гитлер и другие нацистские руководители пытаются сдерживать своих последователей, а не подстрекать их к еще большему насилию. Генеральный консул Мессер Смитт Поначалу верил, что Гитлеру придётся балансировать на буйной волне его последователей, чтобы его не сменили настоящие радикалы. Он предупреждал, что нарастающие протесты в США, вроде случившихся в Мэдисон-сквер-гарден 27 марта, лишь поддерживали истерические настроения среди тех нацистских лидеров, кто был склонен к умеренному курсу. В отличие от Плоткина, Он полагал, что последовавший бойкот еврейского бизнеса в Германии был организован сверху, но что он был именно попыткой уседлать и взять под контроль уже имеющиеся в народе настроения. Когда правительство 4 апреля официально прекратило бойкот, он с удовольствием констатировал, что количество антисемитских инцидентов резко упало. Но хотя всё больше американцев оказывались затронуты этим насилием, Ничто не могло поколебать убеждённость мессер Смита в том, что подоплёка происходящего гораздо сложнее, чем кажется, и что будет ошибкой винить во всём одного Гитлера. В начале марта штурмовики схватили Натаниэля Вулфа, художника из Рочестера, штат Нью-Йорк, после того, как в одной беседе он плохо отзывался и о коммунистах, и о нацистах. Ему дали покинуть страну, Но перед этим ему пришлось подписать обещание, что он никогда не вернётся. Я еврей, было написано в этой бумаге. Я подтверждаю, что ко мне не применялось физическое насилие и что моя собственность осталась в неприкосновенности. Другим не так везло. Некоторых, как Эдварда Дальберга, приехавшего в Германию редактора Scribners Magazine, избивали на улицах. Одна американка, жена немецкого еврея, Стала свидетельницей того, как ворвавшиеся в дом штурмовики избивали её мужа, как сказали из-за того, что у него в шкафу висит 4 костюма. 4 костюма, а мы 14 лет голодали, кричал один из его мучителей. Евреи, мы вас ненавидим. 31 марта штурмовики схватили троих американцев и поместили в импровизированную тюрьму, где у них всё отобрали и оставили спать на холодном полу. На следующий день их избили до бессознательного состояния и выкинули на улицу. Американские корреспонденты узнали об этом и других инцидентах, но мессер Смит уговорил их повременить с репортажем о том, что случилось 31 марта с этими тремя американцами, в течение 48 часов. Он объяснил, что хочет сперва надавить на власти, чтобы те предприняли меры. Как с явным удовольствием сообщает мессер Смит, Полиция отреагировала быстро. Виновным штормовикам быстро сделали выговор и исключили из рядов. Мистер Смит и другие представители посольства выражали протесты при дальнейших нападениях на американцев, потому что эти нападения продолжались. Но они также искали обнадеживающие признаки того, что власти могут быть открыты для сотрудничества. Летом 1933 года Знаменитый американский радиокомментатор Ханс фон Кэлтенборн, известный в Америке как ХВ Кэлтенборн, со своим сыном вернулся в Берлин с кратким визитом. Он сказал мессер Смиту, что американские репортёры вроде Моурера явно преувеличивают жестокость нацистов в своих историях об их зверствах. Через несколько дней его сын Рольф не отсалютовал во время нацистскому знамени на одном из парадов, и штормовик его ударил. Узнав об инциденте, министерство пропаганды немедленно передало отцу Рольфа письменные извинения, надеясь, что я не стану рассказывать об этом инциденте с сыном по радио, вспоминал Калтенборн, и добавил: "Я, конечно, не собирался эксплуатировать такую личную ситуацию". Часть американцев словно не хотела замечать, что происходит, даже когда это происходило с ними самими. Но уже в ранние дни правления Гитлера Часть американцев, бывших в Германии, очень быстро сообразила, как драматично меняется страна, и не стала недооценивать последствия. Джеймс Гровер Макдональд, глава ассоциации внешней политики, которому вскоре предстояло стать уполномоченным по беженцам в Лиге наций, был очень встревожен тем, что услышал сразу после приезда в Берлин 29 марта 1933 года. Как писал Макдональд в своём дневнике, В тот день Пуц сыгранштегель обрисовал ужасные планы нацистов, не скрывая, что всё это значит для евреев. Евреи вампиры, сосущие немецкую кровь, со смехом сказал американскому гостю Пуц. Мы не обретём силу, пока не освободимся от них. Макдональд так забеспокоился после слов Ганштегеля, что не мог спать и отправился ходить по Тергартену. Была чудесная ночь. В мирном парке вокруг попадались только влюблённые парочки, и всё же он отмечал, что всё это время запредельная ненависть строила ужасные планы погубить целую категорию людей. Во время прогулки Макдональда так ничего и не успокоило. За обедом у Моуреров он потом заметил, что оба они страшно взвинчены. В дневнике он писал так: "Никогда не видел их раньше в таком напряжении". Он не мог говорить ни о чём, кроме террора и жестокостей, поскольку неподалёку маячил официант, совсем свободно они разговаривать не могли. На следующей встрече через несколько дней Моуэр высказывался куда более сердито. Для него все власти состояли из бандитов, извращенцев и садистов, писал Макдональд. Независимо от Моуэра, Никербокер сообщил Макдональду, что нацисты уже захватили более 40 тысяч политических заключенных. Во время бойкота евреев Макдональд оказался свидетелем душераздирающего зрелища, когда толпа окружила и дразнила пожилого еврея, а в другом случае также вела себя орава смеющихся и дразнящихся детей, сделавших себе развлечения из охоты на представителей народа. Встречаясь с немецкими чиновниками, Он поразился тому, как они отказываются признавать, что в происходящем может быть что-то не так. Ему всё это напомнило его встречи в Москве с военнослужащими коммунистами. В обоих случаях разговор скатывался к догмам. И здесь это касалось в первую очередь расовой теории. За 2 месяца до своей поездки в Берлин Макдональд встречался с Гэри Голдманом из Goldman Sachs. который также собирался побывать в Германии. Макдональд спросил его тогда: "Не является ли огалтеллый антисемитизм нового правительства Германии признаком того, что с немецким народом что-то не так?" Гольдман, сын немецкого еврейского эмигранта, основавшего компанию, отмёл вопрос Макдональда: "На «Да там в Германии не больше антисемитизма, чем в США", заявил он. МакДональд считал Гольдмана давним адвокатом Германии, но когда они встретились 8 апреля в отеле Адлан, он был поражён. Я увидел сломленного старика, писал он. После увиденного и услышанного Гольдман радикально пересмотрел свои взгляды на Германию. Мистер МакДональд, я бы никогда не поверил, что худшие черты 15-го и 16-го веков вернутся в 20-м веке. причём по всей Германии, сказал он. Когда Макдональдс спросил его, долго ли он намерен здесь оставаться, тот ответил: сколько выдержу. Позже в тот день Ганнштегль организовал Макдональду встречу с Гитлером, дав ему возможность напрямую поговорить о еврейском вопросе. Когда американский гость вошёл в его офис, Гитлер смерил меня с головы до ног довольно подозрительным взглядом. как рассказывал Макдональд. Но ответы на вопросы об антисемитской политике звучали в его устах почти беззаботно. "Мы не столько с евреями торопимся разобраться, сколько с социалистами и коммунистами", объявил Гитлер. "США своевременно закрылись для этих людей, а мы нет. Так что мы совершенно вправе принять наконец меры против них. Кроме того, раз уж о евреях речь зашла, чем плохо, что они лишаются своих тёпленьких мест?" Учитывая, что сотни тысяч рейхсцев, немцев давно на улицах, нет у мира нет оснований жаловаться. Макдональд отметил, что у Гитлера глаза фанатика, но он гораздо сдержаннее и лучше контролирует себя, чем большинство фанатиков. Так писал об этой встрече Макдональд сразу после неё. Уже потом, по возвращении в США, он ещё раз написал о том, о чём говорил Гитлер. Он мне сказал: "Я сделаю то, о чём мечтает весь остальной мир. Они не знают, как избавиться от евреев. Я им покажу".